4. Движение. Аэробная двигательная активность. Принцип «не навреди» слишком сложно оформлен, когда речь идет о движении и долголетии. Движение – одна из сфер жизнедеятельности организма, которые связывают его с внешней средой. Оно мобилизует множество механизмов адаптации – нейрогуморальные, нейрофизиологические – метаболические и даже эпигенетические. Нет ни одного органа, ткани или клетки в теле, которые не стимулируют движение. Современный средний горожанин проходит за день лишь около 3,7 км и больше двигается в метро и на эскалаторах. А ведь совсем недавно он явно ходил намного больше, даже за плугом. Чтобы поесть, ему сначала нужно было побегать за едой или закинуть невод. По воспоминаниям моих пациентов, а это люди, среди которых были и те, кто родился в начале 20 века, когда они говорили о своих родителях и дедах, а это уже середина и начало 19 века, то речь шла о том, что те с утра до вечера двигались. Конечно, человечество обратило внимание на то, что близость супермаркетов и кафе привела к мгновенному по эволюционным меркам, сворачиванию всей сферы двигательной активности и решила исправить ситуацию, довольно отчетливо сказав, чтобы жить дольше, нужно больше двигаться. Известно, что достаточная физическая активность снижает влияние наиболее значимых факторов риска смерти, включая артериальную гипертензию, диабет второго типа, дислепидемию, ишемическую болезнь сердца, инсульт и рак. У физически активных людей риск смерти от большинства этих причин приблизительно на 50%, ниже чем у части популяции, ведущей малоподвижный образ жизни. При анализе данных по МЕД по ключевым направлениям установлено, что регулярная физическая активность добавляет к расчетной продолжительности жизни до 6,9 года по сравнению с нетренирующимися людьми. При этом самое положительное влияние оказывают аэробные нагрузки. И наоборот, ограничение двигательной активности вызывает многочисленные изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, приводит к обменным нарушениям и даже уменьшению объема скелетной мускулатуры. Примечание дислепидемии называют либо повышение уровня холестерина и или триглицеридов тг либо снижение уровня холестерина ЛПВП, липопротеинов высокой плотности в плазме, что способствует развитию атеросклероза. Конец примечания. В итоге заметное снижение двигательной активности само по себе уменьшает приспособительные возможности человека, снижает качество жизни и в результате ускоряет процесс старения. И что уже говорить, если такое снижение происходит на фоне самой старости, Два этих процесса идут рука об руку, подгоняя и пропуская друг друга вперед. В популяционном исследовании в Великобритании, опубликованном 19 апреля 2017 года, изучали людей, которые по-разному добирались на работу – на автомобиле, пешком или на велосипеде. Испытание включало 263 450 участников возрасте от 40 до 69 лет. Было показано, что активный путь приводит к снижению риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Национальный институт онкологии США, Гарвардский университет и несколько других научных учреждений обработали данные о 661 тысячи человек среднего и пожилого возраста. Ученые разбили этих людей на группы. Представители одной не выполняли упражнений а другие испытуемые делали их с различной интенсивностью и разной длительностью. Спустя 14 лет после начала эксперимента было установлено, что полностью пассивная группа оказалась более подвержена риску ранней смерти, что, в общем-то, не удивляет. Когорта, которая выполняла хоть какие-то упражнения, отличающиеся от будничного минимума, на 20% повысила свои шансы на долгую жизнь. Те же, кто держал себя в строгих рамках программы «150 минут в неделю», увеличили вероятность прожить дольше контрольной группы на 31%. Но дальше, к удивлению исследователей, произошло следующее. Группа, которая ежедневно уделяла тренировкам чуть более часа, что давала в совокупности «450 минут в неделю», сократила риски ранней смерти на 39%, и на этой отметке график результатов вышел на плато. Итог в таков. Время тренировок росло, а шансы на долгую жизнь уже нет. Но тут также важно и то, что увеличение длительности нагрузок не привело к росту ранней смертности. В подобном же ключе изучили этот вопрос в Австралии. Исследователи спросили 200 тысяч людей, сколько времени они уделяют физической активности, и разделили их по типам упражнений. Затем австралийские ученые изучили статистику смертности. Риски умереть молодым были ниже у тех, кто следовал рекомендациям по продолжительности тренировок, даже если речь шла о простой ходьбе. Далее внимание было сосредоточено на приверженцах энергичных видов спорта. Они снизили риск ранней смерти еще на 13%. Роста смертности среди тех, кто с головой ушел в сугубо изнурительные тренировки, также не было выявлено. — Конечно, — скажет слушатель, — но использование методов опроса всегда вызывает сомнения. Группа ученых из Иллинойского университета в Чикаго совместно с коллегами из медицинского консорциума Kaiser Permanente изучили графики активности 3175 мужчин принявших участие в долгосрочном исследовании кардия, Работа длилась 25 лет. На начало наблюдения мужчина было от 18 до 30, а на момент завершения от 43 до 55. Исследователи предполагали, что более высокий уровень физической активности будет связан со снижением показателя кальцификации. Процесс кальцификации характеризуется отложением фосфатов кальция, гидроксиапатитов, оксалатов кальция и, и октокальциевых фосфатов в мягких тканях, в стенке кровеносных сосудов, миокардии, клапанном аппарате сердца, а также в почечной ткани, коже, сухожилиях. Для выяснения этого ученые разделили всех участников на три группы. Добровольцы из первой тренировались меньше 150 минут в неделю, а испытуемые из третьей уделяли спорту 450 минут и более в неделю. И вот неожиданный результат. Риск развития кальциноза в зрелом возрасте в последней группе оказался на 27% выше, чем в первой. Теперь поговорим о вопросах старости. Последнее руководство по физической активности для американцев рекомендует пожилым и старым людям многокомпонентную физическую активность, при этом ее уровень должен соответствовать индивидуальным возможностям, а упражнения – учитывать имеющиеся хронические заболевания. Если человек не может выдержать режим 150 минут аэробных тренировок средней интенсивности в неделю, то активность должна быть максимально возможной, насколько позволяют его физические возможности. Велосипед и скандинавская ходьба Велосипед навсегда вошел в нашу жизнь, и не только отдельного человека, но и города. Велосипеды пользуются все большей популярностью. Большие и маленькие, с разными колесами и тормозами, дешевые и дорогие, складные и те, которые почти что можно уложить в дамскую сумку. Он меняет не только нашу жизнь, но и способ перемещения по городу и пригороду, а часто и всю логистику транспортных щупалец мегаполиса. Особенно это заметно в южноевропейских городах с более мягким климатом, чем в средней полосе России. Даже в центре Европы, например, в Будапеште, где снега почти нет, можно кататься круглый год. Тут двигаются и молодые, и пожилые, многие так добираются до работы. Иногда утром по набережным Дуная или Маргиту остров в центре города двигаешься в колонии велосипедистов, и сразу становится понятно, что это транспортное средство на каждый день. Сегодня все больше людей и в России летом заменяют свою привычку передвигаться на автомобиле или общественном транспорте на велосипед. Все больше и людей в возрасте также используют его для поддержания здоровья. Если вы решили просто прокатиться, то нужно учитывать, что это всегда нагрузка для сердечно-сосудистой системы, поэтому однократная или эпизодическая поездка, реже одного-двух раз в неделю, должна быть не длиннее часа. Если же вы хотите тренироваться и поднять свой уровень активности с помощью велосипеда, то руководствуйтесь принципом постепенного повышения нагрузки. Также всегда используйте пульсоксиметр. И не только для изучения динамики своих результатов, но и для самоконтроля текущего состояния. Нужно помнить, что сердечно-сосудистые катастрофы часто связаны именно с физической нагрузкой. Но основное правило при использовании велосипеда для людей в возрасте от гериатра – не падать, так как падение для них заведомо более травматично. Нужно обязательно использовать велосипедный шлем и нельзя ездить в наушниках, особенно с шумоподавлением. Даже к короткой велопрогулке людям в возрасте следует отнестись серьезно. В связи с изменением скорости восприятия внешних сигналов и увеличением реакции на них – Будьте крайне внимательны, особенно при отвлекающих факторах. Если же ранее уже были падения без велосипеда или даже остеопаратический перелом, низкоэнергетический перелом, когда человек падает с высоты своего роста на ровную поверхность без дополнительного приложения внешней энергии, я не рекомендую кататься на велосипеде. И проблема не только в самом переломе и в том, что он повышает риск следующего костного повреждения, а в том, что он ведет к длительному обездвиживанию, и это уже влияет на все механизмы жизнеобеспечения. От быстрой и значительной потери объема скелетной мускулатуры до ухудшения кислородного обмена. А вот велонагрузка на устойчивом тренажере дома очень полезна людям в любом возрасте, даже с переломом в анамнезе. В России набирает популярность не только велосипед, но и скандинавская ходьба. Все чаще людей с палками можно увидеть в парках и лесах. Главное ее преимущество заключается именно в палках. Благодаря им человек нагружает почти всю скелетную мускулатуру тела, а не только ноги. Более того, скандинавская ходьба облегчает нагрузку на суставы и позвоночник, исправляет осанку и улучшает координацию движений, а риск получить травму при таком типе нагрузки для человека в возрасте минимален. Длительные прогулки и скандинавскую ходьбу я рекомендую в любом возрасте. Такие упражнения должны быть регулярными, лучше 3-4 раза в неделю, длительностью не менее часа-двух. Желательно гулять вместе с кем-то, так как совмещение нагрузки с общением еще полезнее. Также физическая активность влияет на длину теломер. Ученые изучили связь между кардиореспираторной подготовкой и этим признаком. В базах данных Cochrane, Central PubMed, Scopus, Sport, Discus и Web of Science только 20 статей соответствовали критериям включения, из которых 16 сообщили о значительной взаимосвязи между кардиореспираторной подготовкой, тренировочной нагрузкой и длиной этих колпачков ДНК. Длина теломер была связана с регулярными умеренными или энергичными аэробными упражнениями и кардиореспираторной подготовкой у пожилых здоровых людей. Интересно, что растут рекорды для спортсменов в возрасте. Например, недавно 40-летний испанец Алехандро Вальверде занял на Вуэльте 10 место в общем зачете и стал первым гонщиком в истории велоспорта, который вошел в топ-10 На 20 гран-турах в карьере. В Уэлта шоссейная многодневная велогонка, один из трех гран-туров. На мой взгляд, это свидетельствует не только о росте спортивного долголетия в высшем дивизионе, но и о смещении тонких метаболических настроек, которые позволяют это сделать. Так, в 2019 году Джулия Хокинс из Лузианы установил мировой рекорд по бегу на 100 метров. — Ну и что, — скажете вы, — эко-невидаль. Да, но этот рекорд был установлен для людей в группе старше 100 лет. Когда тебе 103 года, каждый день это чудо, сказала Джулия. Большая проблема состоит в том, что на сегодняшний день в России отсутствуют экспериментальные площадки по аналогии с инновационным центром Олимпийского комитета России для исследования физической подготовки для людей старших возрастных групп. После 60 лет спортивная инфраструктура также ориентирована только на представителей значительно более молодого возраста. Это приводит к тому, что люди в возрасте, которые хотели бы заниматься на достаточно высоком уровне, сегодня не могут получить квалифицированные рекомендации. Внезапная смерть в спорте Спорт – это не только жизнь, но и риски. И их надо знать, особенно тем, кто хочет стать долгожителем. Спорт везде. Он пронизывает всю нашу жизнь. Им занимаются все – дети, взрослые и даже старики. Да и пожилые люди старше 75-80 лет – не исключение. А так как спорту посвящено сегодня гораздо больше «человека-часов», чем ранее, то и риск смерти во время занятий и соревнований также растет. Но часто он не просто увеличивается, это лишь половина беды, как сказал русский классик, а именно внезапно растет. Под внезапной смертью в спорте понимают кончину, наступившую во время нагрузок, а также в течение 24 часов с момента появления первых симптомов, заставивших человека изменить либо прекратить физическую активность. При этом известно, что 80% умерших спортсменов не предъявляли жалоб накануне печального события и не имели высокого риска внезапной смерти в семейном анамнезе. Частота внезапной смерти у спортсменов составляет 2,6% у мужчин и 1,1% у женщин на 100 тысяч человек – за год, что в 2,4 раза выше, чем в основной популяции. И 91-97% внезапно умерших спортсменов — это мужчины. 93% всех причин внезапной смерти составляет кончины из-за сердечно-сосудистых заболеваний. Удельный вес гипертрофии миокарда в структуре внезапной смерти спортсменов составляет до 44%, Но с возрастом, особенно к 40 годам, более 80% всех причин внезапной сердечной смерти в спорте составляет уже атеросклероз коронарных артерий. При этом частота таких исходов в последнее время растет на 6% в год. Очевидно, как я и сказал, это связано с тем, что все больше людей в возрасте занимаются спортом на довольно серьезном уровне. На сегодняшний день наиболее опасным видом спорта, если речь идет о внезапной смерти, является футбол. В 2005 году за один сезон на поле умерли три человека. Игрок сборной Венгрии, полузащитник сборной Камеруна и голкипер Словении. В начале марта 2019 года игрок габонской футбольной команды Аканда, 30-летний Герман Цинк скончался во время игры. Он бежал по полю, упал и не смог подняться. Футболиста забрала бригады скорой помощи, но он умер, не доехав до больницы. К сожалению, в России такая статистика отсутствует. В момент написания данной главы поступило замечание от Владимира Павлова, заведующего отделением Московского научно-практического центра спортивной медицины, лучшего врача физкультурного диспансера Департамента здравоохранения Москвы 2019 года, что тут речь идет не о футболе, а скорее об американском футболе. Однако оставлю как есть, так как постоянно слышу о смерти именно футболистов. С 2010 по 2017 годы погибло 17 спортсменов, из них 15 в связи с кардиальными проблемами. Давиде Астори, капитан Фиорентины, умер во сне в 31 год. Дэвид Фарамола Они 30 лет. Шейк Тиотте, 30 лет. Моиз Бру Апанга, 35 лет. Патрик Экенг, 26 лет. Полузащитник бухарестского «Динамо» Павел Ткаченко, 16 лет. Игрок молодежного состава Севастополя Стелиус Маркусис, 18 лет. Голкипер Верии Ален Памич, 23 года. Сербский полузащитник китайского Циндао Хайню Горон Гогич, 29 лет. Национальный регистр внезапной смерти молодых спортсменов США регистрирует до 115 случаев в год. На этот вид спорта приходится 30% всех случаев в США, 33,3% в Испании, 40% в Италии. На втором месте по частоте летальных исходов стоит баскетбол, на третьем – велогонки, на четвертом – контактные виды спорта. Следует сказать, что причины смерти в каждом виде спорта разные. Например, в футболе всегда аритмогенная и эмоциональная нагрузка. При этом игрок обычно пробегает больше 10 километров. Отбор в баскетбол проводится с учетом высокорослости, что ведет к сосредоточению в этом виде спорта лиц определенного соматотипа. Отсюда и высокая смертность из-за сердечно-сосудистых причин. Велогонки – один из самых тяжелых видов физической активности в плане выносливости. Уже доказано, что помимо занятий профессиональным спортом, смерть во время физических нагрузок может быть вызвана генетической предрасположенностью. Это полиморфизм генов спортсмена генотип ДД гена АПФ. Данный генотип служит триггером роста кардиомиоцитов, а его экспрессия усиливается под действием оксидативного стресса, вызванного физическими нагрузками. Известно, что потребление кислорода во время нагрузок увеличивается в 10-15 раз, что способствует накоплению свободных радикалов. Интересный факт. Одной из причин значительного роста числа инфарктов и инсультов считается неуклонное старение населения. При этом риски растут не только с возрастом, но и при усилении физической нагрузки, так как потребление кислорода значительно увеличивается. Но сегодня пожилого человека можно увидеть на беговой дорожке или бегающем лесу гораздо чаще, чем четверть века назад. К 40 годам коронарные события, составляют более 80% всех причин внезапной сердечной смерти в спорте. В последние годы значительное внимание уделяется атеросклерозу сосудов сердца у спортсменов. Сегодня считается доказанным тот факт, что интенсивные анаэробные физические нагрузки не только не изменяют липидный обмен спортсменов в положительную сторону, но и могут стать причиной атерогенных сдвигов. Ученые обследовали 108 регулярно тренирующихся мужчин-марафонцев и 424 испытуемых того же возраста, не занимающихся спортом. По данным спиральной компьютерной томографии, у спортсменов коронарный атеросклероз был выявлен в 36,2% случаев против 22,2% в контрольной группе. На основе консенсуса группы экспертов Европейского кардиологического общества разработали рекомендации по отбору и ведению спортсменов с сердечно-сосудистыми заболеваниями для профилактики у них внезапной сердечной смерти. Согласно этим рекомендациям, дисквалификация спортсменов должна проводиться при следующих критериях: удлинение интервала КТ на ЭКГ более 440 миллисекунд у мужчин и более 460 у женщин. Синдроме Бругада, аортальной недостаточности при наличии регургитации, гемодинамически значимых желудочковых нарушений ритма в покое или во время нагрузочного теста, дилатации восходящего отдела аорты, Недостаточности трикуспидального клапана при любой степени трикуспидальной регургитации. Митральной недостаточности при регургитации, нарушении функции левого желудочка, а также при аортальном стенозе, пролапсе митрального клапана при наличии в анамнезе необъяснимых синкопальных состояний, внезапной смерти у родственников, сложных над- и желудочковых ритмий тяжелой митральной регургитации, синдроме Марфана, дилатационной кардиомиопатии, аритмогенной дисплазии правого желудочка, активном миокардите или перикардите и болезни сердца. Прерывание тренировок рекомендовано при синусовой брадикардии менее 40 ударов в минуту и или Синусовых паузах более трех секунд, сопровождающихся клинической симптоматикой и тяжелыми нарушениями ритма сердца. Таких спортсменов направляют на обязательное обследование. Сегодня существует несколько протоколов, которые позволяют снизить риск внезапной смерти европейский, американский итальянский. Введение итальянского протокола позволило снизить количество внезапных смертей с 4 случаев на 100 тысяч занимающихся до 0,5. Смерть на марафоне. Сегодня, когда нам не нужно бежать от врагов или за пищей, именно бег стал жизненно и важным для здоровья современного человека. Вокруг меня тоже все бегут. Бегают именно для себя. Кто не может, те ходят, часто ежедневно и много. И это не могло не привлечь мое внимание. Сегодня бегун в возрасте старше 60 лет представляет собой уникальную модель для геронтолога. Участие в соревнованиях по бегу на выносливость на протяжении всей жизни замедляет неизбежное возрастное снижение аэробной функции. Тем не менее, у таких спортсменов происходит постоянное снижение средних и максимальных скоростей бега, что связано с ухудшением работы сердечно-сосудистой системы, уменьшением объема легких, функций скелетных мышц и часто изменением биомеханики. Любители бега, особенно в возрасте, не являются только людьми с отличным сердечно-сосудистым здоровьем. Они не должны считать себя невосприимчивыми к внезапной смерти на дорожке, и им следует сразу обратиться к врачу при появлении жалоб. Врачи не сомневаются, что у бегунов, даже марафонцев, как и у обычных людей, могут быть опасны для жизни заболевания сердца. И чем они старше, чем чаще развиваются такие болезни. Уже в 1980-х годах в мировой литературе зарегистрировано 36 случаев внезапной смерти среди марафонцев. Средний возраст бегунов составлял 43,8 года, диапазон от 18 до 70 лет. Среднее время занятий бегом 6,8 года, а средняя дистанция 42,2 километра марафонского времени 3 часа 28 минут, диапазон от 2 часов 33 минут до 4 часов 28 минут болезни артерий сердца были диагностированы либо клинически, либо при вскрытии у 27 человек, 75%. Двое из них имели также и гистологические признаки гипертрофической кардиомиопатии. У 70% бегунов с ишемической болезнью сердца была предшествующая клиническая симптоматика, но большинство из них игнорировали такие проявления и продолжали тренироваться или участвовать в забегах. А затем произошло следующее. Люди стали бегать еще больше. При анализе времени бега возраста и пола всех 415 тысяч участников марафона в Нью-Йорке с 1983 по 1999 годы было показано, что число людей в возрасте увеличивалось быстрее, чем количество молодых. Пожилые стали значительно чаще участвовать в марафоне. За период с 1980 по 2009 годы были проанализированы соревнования лучших мужчин и женщин в возрасте от 20 до 79 лет, которые участвовали в соревновании в Нью-Йорке. В течение этого периода время забега значительно уменьшилось для мужчин старше 64 лет и для женщин старше 44 лет. В США количество участников марафона увеличилось с 299 018 в 2000-м. До 473 354 в 2009 году включительно человек. За это время среднее время окончания марафона не изменилось. 4 часа 34 минуты 47 секунд против 4 часов 35 минут 28 секунд. Из суммарного количества 3 718 тысяч 336 участников за десятилетний период погибли 28 человек, 6 женщин и 22 мужчины, которые умерли во время гонки или в течение 24 часов после финиша. Общие показатели смертности среди мужчин и женщин за этот период составили 0,75 смерти на 100 тысяч финишеров соответственно. Средний возраст умерших 41,5 года. Вот что интересно. Ровно 50% смертей произошли среди участников младше 45 лет. Инфаркт, миокарда и атеросклеротические заболевания сердца вызвали 93%. 13 из 14 смертей в возрасте 45 лет и старше. В другом исследовании показано, что риск смерти составлял приблизительно 0,67 на 100 тысяч пришедших к финишу, то есть одна смерть на 149 968 участников. Уровень смертности среди мужчин был 0,98 на 100 тысяч, одна смерть на 102 503, против 0,41 на 100 тысяч, один случай на... 243 879 у женщин. Смерть, как правило, происходила на последней четверти гонки. Таким образом, можно говорить, что у мужчин риск смерти на марафоне в два раза выше, чем у женщин. За последние десятилетия выросло количество ультрамарафонских гонок. Типичный спортсмен такого типа – это хорошо образованный мужчина в возрасте около 45 лет. Среди таких бегунов около 20% женщин. Эти бегуны старше и ежедневно тренируются чаще, но во время подготовки бегают медленнее по сравнению с марафонцами. Женщины передвигаются медленнее, чем мужчины, но разница во времени в последние годы сократилась до 10-20%. Самые быстрые бегуны в ультрамарафоне обычно в возрасте 35-45 лет и старше. Правило как для женщин, так и для мужчин – а возраст пиковой производительности растет с увеличением дистанции или продолжительности гонки. Ультрамарафон вызывает серьезный дефицит энергии, что ведет к уменьшению жировой массы и объема скелетной мускулатуры. Подобные соревнования в сочетании с другими факторами риска, такими как экстремальные погодные условия, жара или холод, могут приводить к гипонатриемии, снижению концентрации натрия в сыворотке крови. Также такая нагрузка может привести к изменениям в биохимических показателях, указывающих на патологический процесс. Они обычно носят временный характер, находятся в прямой зависимости от интенсивности и продолжительности забега и нормализуются после гонки. В длинных ультрамарафонах до 60% участников имеют проблемы с костно-мышечной системой. Подобное соревнование может привести к увеличению концентрации креатинкиназы до значений 100-200 тысяч единиц на литр в зависимости от уровня подготовки спортсмена и продолжительности гонки. Кроме того, ультрамарафон может привести к изменениям в сердце, о чем свидетельствуют данные ЭКГ. Такие бегуны часто страдают от проблем с пищеварением, а желудочно-кишечные кровотечения после соревнований – не редкость. Уровень ферментов в печени также может значительно повыситься во время гонки. Ультрамарафон часто приводит к временному снижению функции почек. Бегуны нередко страдают от инфекции верхних дыхательных путей после таких длительных забегов. Расскажу немного о смертях на триатлоне. Был установлен уровень смертности или частота остановки сердца в гонках с 2006 по 2016 годы. Произошло 135 внезапных смертей, реанимационных остановок сердца и травм. Средний возраст пострадавших составил 46,7 года, и 85% из них были мужчины. Наиболее внезапные смерти и остановки сердца произошли на воде. N равно 90. 7 случаев во время езды на велосипеде. Во время бега — 15, при восстановлении после гонки — 8. 15 смертей, связанных с травмами, пришлись на велосипедный сегмент. Смертность или остановка сердца среди участников. Общее количество спортсменов 4 776 443 составило 1,74 на 100 тысяч, 2,4 у мужчин и 0,74 у женщин на 100 тысяч, П меньше тысячной. У мужчин риск смерти на триатлоне значительно возрастал с возрастом и был намного выше у людей старше 60 лет – 18,6 на 100 тысяч участников. Большинство смертей было зафиксировано среди мужчин среднего и старшего возраста с клинически значимым сердечно-сосудистым заболеванием. Получил вот такое сообщение. Мне полных 63 года. Я пробежал 12 марафонских дистанций и 45 половинок. Бегаю в удовольствие, чувствую себя при этом хорошо. Но часто бывал свидетелем, когда участникам этих соревнований было плохо и требовалось участие врачей. Я думаю, что в любом виде спорта, особенно где нужна выносливость, есть риски. И мой читатель абсолютно прав. Таким образом, марафон и триатлон несет в себе возраст-зависимые риски, которые стоит учитывать и минимизировать, особенно мужчинам старше 45 и тем более 60 лет. Основная причина высоких рисков – атеросклероз коронарных артерий, который требует пристального внимания со стороны врачей, наблюдающих спортсмена на этапах подготовки или отвечающих за предсоревновательный контроль. Продолжительность жизни и спорт высших достижений В спортивной физиологии есть большой задел для создания методов активного долголетия. Введение скрининговых мер превентивного характера в Дании опустило риск внезапной смерти занимающихся спортом на уровень даже ниже, чем во всей популяции. Предположим, мы проводим оценку здоровья, и у нас имеются все шансы стать долгожителем. Что произойдет, если мы продолжаем заниматься спортом? По этому вопросу имеется множество полностью противоположных мнений о пользе или вреде спорта высших достижений. Эта же тема не может не волновать и ученых разных стран. Слишком очевидно, что такие нагрузки не могут не влиять на длительность жизни. Я кратко рассказал об этом в интервью «Аргументам и фактам». Спорт высших достижений — это такие колоссальные нагрузки, которые к обычному человеку не имеют отношения — И о таких занятиях есть два ровно противоположных мнения. Одни считают, что такие нагрузки не вредны и даже полезны и способствуют продлению жизни. Другие уверены, что они ее сокращают. Ответить на эти вопросы непросто, ведь такой спорт в современном оформлении, как мы его видим, очень молодой, и элитных спортсменов начала и даже середины 20 века и 21 сравнивать не совсем корректно. Нагрузки последних намного больше, а результаты гораздо выше. Недавно провели сравнительную оценку продолжительности жизни американских олимпийских спортсменов. В работу были включены данные об уже ушедших из жизни людях, которые хотя бы раз участвовали в Олимпийских играх, причем как в летних, так и в зимних за период с 1912 по 2012 годы. Всего исследовали 8124 олимпийца из США, 2301 женщину и 5823 мужчин. Даты рождения и смерти этих спортсменов, как и причины смерти, были подтверждены National Death Index. Итог получился такой. Спортсмены жили в среднем на 5,1 года дольше, чем средний американец. Анализируя то, почему олимпийцы жили дольше, авторы указали, что дополнительные годы жизни были получены следующим образом. 2,2 года от меньшего количества сердечно-сосудистых заболеваний. Полтора года от более низкой заболеваемости раком. За счет отсутствия респираторных заболеваний прибавка 0,8 года. Несчастные случаи, убийство 0,5 года. Эндокринные и метаболические заболевания дали дополнительно 0,4 года. Болезни желудочно-кишечного тракта и пищеварительной системы тоже добавили 0,3 года, при этом олимпийцы не отличались от населения по болезням нервной системы и психическим заболеваниям. Другие ученые оценили продолжительность жизни французских олимпийцев и показали, что они также жили на 6,5 лет дольше соотечественников. Журнал British Journal of Sports Medicine тоже сообщил, что у таких спортсменов из разных стран выживаемость была выше, чем у населения в целом. Однако это опять средняя цифра, которая к продолжительности жизни конкретного человека не имеет никакого отношения. Например, Диего Марадонна, выдающийся футболист недавнего прошлого, прожил всего лишь 61 год. Скорее, тут причинами были и нездоровый образ жизни, и вредные привычки, и метаболические риски сердечно-сосудистых катастроф. Поэтому следует сказать, что продолжительность жизни любого спортсмена – сумма всех факторов жизни, а не только профессиональных успехов. Уже сами высшие достижения в спорте приводят к последующему изменению уровня достатка по сравнению со средним жителем страны, а это – в свою очередь ведет к более высокому уровню медицинского обслуживания. И время жизни после спорта намного больше отрезка времени, которое человек провел на олимпийской дорожке. Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта изучили продолжительность жизни 82 выдающихся спортсменов уровня олимпийских чемпионов, чемпионов мира, тур де Франс, Джиро Италии и других гонок. Сегодня часто высказывают мнение, что спорт высших достижений и вообще физические нагрузки препятствуют долголетию, причем именно те, кто к этой сфере жизнедеятельности человечества никогда не имел никакого отношения. Ни как спортсмен, ни как врач, ни как спортивный физиолог. И вот тому яркий пример. Нейробиолог, профессор Амстердамского университета, директор Нидерландского института головного мозга, по совместительству писатель Диг Свааб, пишет: «Колоссальные физические нагрузки в спорте, очевидно, укорачивают нашу жизнь». Американский исследователь Раджендар Синг Сахал установил, что чем больше движений при полете делает муха, тем быстрее она погибает. Если помешать мухе расходовать энергию, поместив ее между двумя пластмассовыми пластинами так, что она может всего лишь ползать, она живет в три раза дольше». Это общая беда, ведь популяризаторы своих идей не имеют никакого отношения к практическому изучению организма человека как объекту исследований. Часто такие писатели занимаются компиляцией чужих мыслей и статей, которые являются популяционными и только поэтому не ориентированы на поиск причинно-следственных связей в рамках отдельного организма. Тем не менее, это проговаривается, потом длительно обсуждается, но не говорится, что «мы все разные». Первое, что я должен сказать, некоторые путают свою жизнь с чужой, причем часто им неизвестной, так как те люди, профессионально занимавшиеся спортом, жили в иных условиях и других странах. Настолько отличных от наших, что нам даже не представить. И самого спорта высших достижений в том виде, в котором он существует сегодня, не было еще полвека назад, а за последние 20 лет он сделал космический прыжок. Да, разговоры о чужих результатах привлекают внимание к обсуждающим и их бестолковым идеям. Именно так. Толку, то есть смысла в этом нет, кроме того, чтобы привлечь внимание к пустой теме. Конечно, среди олимпийских чемпионов не было тех, кто бы дожил до 122 лет. Это я намекаю на рекорд Жанны Кальман. По сути, ученые не захотели разбираться с имеющимися у них данными, что дочь тихо жила по документам матери. Но это были очень известные люди, причем их жизнь была публична. А все чемпионы по продолжительности жизни, во всяком случае все три первые места на начало 2019 года, это люди, которые прожили свою жизнь скрытно, и в их возрасте есть ряд сомнений. Но вот что сказывается на нас плохо. Люди, активно обсуждающие эту тему, часто создают довольно четкую информационную волну, которая с негативным эмоциональным зарядом несется дальше. Они говорят, что лучше рассчитывать на биохакинг, а не постоянно крутить педали, грести десятки километров и бегать полумарафоны. Такие люди утверждают, что это вредно. «Но вы же видите, ведь никто из олимпийцев долго не жил!» Хотя на 2019 год на планете 8 живых участников Олимпиады 1936 года, а также шестеро спортсменов высшего дивизиона в возрасте свыше 100 лет. Самое печальное, что создает мнение, будто и массовый спорт тоже вреден. Но это, конечно, не так. И не потому, что и в этой теме никто, как следует, не копал, а потому, что человек всегда ищет повод поваляться на диване. В итоге создается ложное умозаключение. Ленивые живут дольше, будьте ленивыми. Также некоторые говорят, что нужно провести в спортзале пять лет, чтобы увеличить жизнь настолько же, так что это и вовсе бессмысленно. Но физическая активность – лишь один из множества факторов, влияющих на длительность жизни спортсмена. Например, очень важно, в какой физической форме человек закончит свою карьеру и будет ли ее потом поддерживать. Также продолжительность жизни и ее здоровой части сильно зависит от доходов, социальной активности, вовлеченности в общественную жизнь и доступности медицинской помощи. Сегодня можно точно сказать, что занятия спортом и факторы, к которым они приводят, нельзя разделить, а значит выделить отдельное воздействие каждого из них на продолжительность жизни человека. Короткий срок наблюдений и быстрая эволюция спорта за этот срок также играют свою роль в этом процессе. Современное лицо саркопении. Чаще вопрос не в длительности жизни, а в ее качестве. Мы, занимаясь спортом и регулярной физической активностью, и даже сдавая нормы ГТО, готов к труду и обороне, в старости начинаем терять мускулатуру. Это саркопения. Синдром потери мышечной массы, который представлен очень широко среди людей старших возрастных групп. Некоторые говорят о снижении не только силы, но и производительности скелетной мускулатуры. Другие специалисты понимают саркопению как уменьшение мышечной массы и силы, что ведет к ухудшению функциональных способностей человека. Разница в оформлении термина только в незначительных полутонах. Наиболее признанные во всем мире считают определение и классификацию. Европейской рабочей группы по изучению саркопении у пожилых и WGSOP. Диагноз подтверждают на основании снижения объема или ухудшения качества скелетной мускулатуры. При низкой мышечной силе сокращение объема скелетной мускулатуры на фоне недостаточной физической активности заболевания считают тяжелым. Важно, что оно увеличивает риск падений и переломов, существенно повышает частоту госпитализации, ухудшает качество жизни, как и течение когнитивных расстройств, а также ведет к значительному повышению вероятности смерти. Одной из особенностей, ассоциированной со старением саркопении, считают относительное несоответствие между мышечными массой и функцией, что отчасти обусловлено миостеатозом. В его основе может лишать возрастное сокращение физической активности, а жировая инфильтрация мышц приводит, в свою очередь, к дополнительному ослаблению их сократительной мощности, уменьшению силы и функциональных способностей людей преклонного возраста. В возникновении миостеатоза значительную роль играют снижение уровня половых гормонов, нарушение метаболизма глюкозы и лептина. Но жировая инфильтрация мышц не только ведет к потере мышечной массы и силы, но и сама способствует возникновению инсулинорезистентности и, как следствие, развитию диабета второго типа. В последние годы научное и клиническое сообщество все больше и больше обращает внимание на саркопению, так как она – один из пяти самых важных факторов заболеваемости людей старших возрастных групп. По прогнозам, к 2050 году заболевание станет одной из самых больших проблем постаревшего мира. Фактически это атрофический процесс в скелетной мускулатуре со всеми признаками дегенерации. Основной фактор потери мышц – это возраст. Сегодня немодифицируемый фактор. Если разбираться в механизмах саркопении, то можно выделить следующие факторы. Нейрогуморальный фактор, общая инволюция гормонального статуса организма, уменьшение уровня анаболических гормонов, соматотропина и андрогенов, возрастные и атеросклеротические изменения сосудов мышц, нарушение трофики, процесс клеточного питания всех органов, включая мышцы из-за циркуляционной и, как следствие, тканевой гипоксии усиление катаболических процессов в мышцах, изменение гормонального статуса организма, падением уровня стероидных гормонов из-за уменьшения мышечной массы. По механизму возникновения саркопении подразделяют на первичную, обусловленную только процессами старения, и вторичную. К развитию заболевания может приводить также недостаточная физическая активность, неадекватное потребление белка и большой ряд патологий. Как правило, это состояние в пожилом и старческом возрасте обусловлено не одним фактором. Для оценки тяжести саркопении проводят ряд удобных тестов. и более простыми методами диагностики являются самые доступные из них, например, встань и иди и динамометрия. При снижении силы сжатия кисти, менее 16 кг у женщин и 27 кг у мужчин – И скорости ходьбы менее 0,8 метра в секунду можно утверждать о наличии заболевания. Конечно, все сложнее, и нужно учитывать принадлежность к тому или иному этносу, вес человека и даже имеющиеся травмы. Уменьшение объема скелетной мускулатуры можно подтвердить с помощью методов двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии или биоимпедансного анализа. Группа ученых решила оценить состояние скелетной мускулатуры и здоровье сердца людей, когда они переходили в средний возраст. Известно, что объемы силовые показатели мускулатуры начинают снижаться после 30 лет. Подход мужчины к пожилому возрасту с большим количеством мышц и меньшим количеством жировой ткани снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 80%. Но, возможно, и обратная связь. Люди с лучшим здоровьем имеют и больший объем мускулатуры. А может быть и так, что это показатель образа, значит и качества жизни. Также состояние мышц связано с питанием. Недавно опубликован обзор ученых из Канады «Влияние тренировок и питания на регуляцию массы скелетных мышц», где говорится, что воздействие непротеиновых нутриентов на физическое и функциональное состояние скелетных мышц недооценено. Показана эффективность белковой пищи и протеиновых добавок для роста и поддержания мышечной массы через систему внутриклеточной регуляции, а также роли липидов, витаминов, минералов и других биологически активных веществ в формировании мышечного ответа на нагрузки. Особое внимание среди непротеиновых компонентов уделено полиненасыщенным жирным кислотам, ПНЖК, отнесенным к наиболее перспективным фармаконутриентам, которые могут служить основой стратегии нутритивно метаболической поддержки в противодействии катаболическим процессам в пожилом и старческом возрасте. Этот аспект важен в состоянии вынужденного снижения физической активности, обусловленным возрастом и болезнями старости. Установлено, что у представителей старших возрастных групп потребность в белке не снижается, а наоборот повышается. Повышение потребления белка должно сопровождаться увеличением содержания и других компонентов сбалансированного питания – витаминов, минералов и аминокислот. Мышечная ткань – своеобразные эндокринные органы принимает активное участие в метаболической адаптации. Берегите свою мускулатуру. Что происходит с костной тканью при старении? Стоит запомнить, что существует довольно точная обратная зависимость между минерализацией костей и кальцинированием сосудов. При старении организма неуклонно снижается минеральная плотность костной ткани, что приводит к остеопорозу, который представляет собой системные заболевания, характеризующиеся снижением массы и ухудшением качества костной ткани. Это явление чаще наблюдается на фоне сокращения объема мышечной массы. По данным Российской ассоциации по остеопорозу, это патологическое состояние можно диагностировать примерно у 14 миллионов россиян. Костная ткань очень активна и постоянно перестраивается на протяжении всей жизни. В этом процессе участвуют специальные клетки, так называемые остеокласты и остеобласты. Координированная работа и связь между ними важна для поддержания структуры костной ткани. Для генерации остеокластов нужны два основных цитокина – макрофагальный колоний-стимулирующий фактор и лигант рецептора-активатора ядерного фактора КПБ b РАНКЛ. Следует отметить, что экспрессию РАНКЛ КЛ подавляют эстрогены, трансформирующий фактор роста бета и механические воздействия. Остеопороз возникает вследствие нарушения баланса между активностью остеобластов и остеокластов, что и приводит к избыточной деградации костной ткани. Особенностью старения костного мозга считают переход от остеобластогенеза к адипогенезу, что обусловливает накопление жира в этом органе и трансформацию красного костного мозга в желтый. Потеря костной массы с возрастом более выражена у женщин, чем у мужчин. В первые годы после начала менопаузы она утрачивается быстрее, в основном в трабекулярном отделе, что сопровождается перфорацией трабекул, с последующей потерей всей пластинки. После исчезновения трабекул, доступная для костной резорбции, поверхность уменьшается, и потеря губчатой кости замедляется. Стирание картикального слоя кости также усиливается по мере старения и проявляется его истончением и увеличением пористости. За быстрой фазой потери костной массы... Примерно через 5-10 лет после наступления менопаузы начинается более медленный этап непрерывного истончения костной ткани. К 80 годам количество трабикулярного и кортикального слоя кости у женщин существенно уменьшается и составляет около 40% от предменопаузальной минеральной плотности ткани. В качестве основополагающей причины этого явления у женщин рассматривают дефицит эстрогенов, причем как в раннем, так и в более позднем постменопаузальном периоде. При этом важно, что эти вещества оказывают многогранное влияние на весь минеральный обмен, ведь эстрадиол ингибирует синтез и активность остеокластов посредством стимуляции остеопротегерина. Медленная потеря костной массы у мужчин начинается вскоре после достижения пика минеральной плотности ткани, но затем ускоряется после 70-75 лет. Истончение трабекулярного слоя у мужчин проявляется главным образом его истончением, что в меньшей степени снижает прочность по сравнению с исчезновением всей трабекулы как у женщин. Потеря как трабекулярного, так и кортикального слоя на протяжении всей жизни у мужчин составляет от 20 до 25%. Таким образом, пиковая минеральная плотность костной ткани у них больше, а связанные со старением потеря меньше, поэтому частота остеопаратических переломов у них ниже, чем у женщин. Тробекулы – пластинки, перегородки и тяжи, образующие остов органа. Известно, что секреция половых гормонов у мужчин преклонного возраста снижается достаточно медленно, и более того, у многих общий уровень тестостерона остается в пределах нормы. Но развитие остеопороза может ускоряться на фоне гипогонадизма. В специальном исследовании мужчин, проживавших в домах престарелых, у 66% больных с переломами бедра выявили недостаточность яичек. Хотя дефицит тестостерона явно связан с потерей костной массы, основным половым гормоном, регулирующим обмен костной ткани у мужчин, становится эстрадиол и особенно его биодоступная фракция. У людей с самым низким уровнем биодоступного эстрадиола минеральная плотность костной ткани меньше, тогда как концентрация биохимических маркеров костного метаболизма выше, потеря костной массы происходит быстрее, а переломы позвонков и бедер встречаются чаще. Можно сказать, что эстрогены имеют решающее значение для нормальной функции костей как у женщин, так и у мужчин. Уже точно установлено несколько факторов, повышающих риск переломов. Наиболее значимыми из них считают низкую минеральную плотность костной ткани, старческий возраст, женский пол, европеоидную расу и наличие переломов в анамнезе. Но низкая костная масса далеко не единственный фактор, способствующий подобным травмам у лиц пожилого и старческого возраста. Классическими остеопоротическими переломами считают компрессионные повреждения позвонков, дистального отдела предплечья и проксимального отдела бедренной кости. Хорошо известно, что частота подобных травм неизбежно увеличивается с возрастом. Их самое большое количество регистрируется в группе женщин 75 лет и старше, свыше 30% всех переломов обусловленных остеопорозом и более 60% всех повреждений позвонков. Не менее, если не более важными в качестве факторов риска переломов являются падения. Как минимум 30% лиц старше 65 лет падают как минимум раз в год. А чем чаще это случается, тем выше риск переломов. Так, переломы бедренной кости почти всегда связаны с падениями, причем максимальный риск таких травм характерен для бокового падения с повреждением большого вертела. В таких случаях риск перелома бедра возрастает в 6 раз. Падение может усугублять низкий уровень витамина D, поскольку рецепторы этого вещества находятся в скелетных мышцах. Его дефицит предрасполагает к уменьшению мышечной силы и увеличению частоты падений. Остеопороз наряду с саркопенией рассматривают как одну из наиболее важных проблем быстро стареющей планеты. Если человек хочет стать долгожителем, он должен учитывать все факторы разрушения костной ткани и не забывать о причинах, которые ведут к падениям. Долголетие с железом в руке. Человек в возрасте с хорошей мускулатурой всегда вызывает уважение. Гериатры, спортивные врачи и даже биогеронтологи сходятся в одном самым эффективным способом профилактики потери скелетной мускулатуры и костной ткани – является силовая нагрузка. Или, как часто можно услышать, тренировка с железом. Железные игры – железные люди. Именно сохранение мускулатуры во многом определит качество вашей жизни в преклонном возрасте и отодвинет формирование синдромов старости, саркопении и старческой астении. То, что такая физическая активность и сохранение качества жизни тесно связаны, уже поняли многие люди – При этом крайне важно, что занятия должны быть регулярными и дозированными. При изучении влияния трех тренировок в неделю в течение восьми недель было показано, что у пожилых испытуемых сила значительно увеличивалась по сравнению с группой молодых. Таким образом, престарелые люди могут заметно увеличить силу, хотя часто думают, что это уже невозможно. Силовые нагрузки, как показывает опыт работы с мужчинами старших возрастных групп по всему миру – Хорошее, если не самое лучшее, средство сохранения мышечной силы. Важно и то, что у людей в возрасте уже нет задачи шлифовать свое тело перед пляжным сезоном и ставить рекорды. Все подчинено другой цели – оставаться активным как можно дольше, жить полноценно как физически, так и интеллектуально, не терять качество жизни и не зависеть от помощи близких. Силовые тренировки позволяют удержать гормональный фон и нейротрофические воздействия на скелетную мускулатуру на достаточно высоком уровне. Важно, что мы уже можем сказать точно, что у людей, которые в пожилом возрасте выполняют упражнения с отягощением, концентрация миостатина снижается, а фолистатина и тестостерона увеличивается, тогда как уровень гормона роста и IGF-1 не изменяется. Американский колледж спортивной медицины American College of Sports Medicine выпустил руководство по прогрессивным силовым тренировкам для здоровых лиц в возрасте. Согласно предложенным в нем рекомендациям, необходимо увеличение нагрузки на 2-10% по мере адаптации к прежнему уровню. Обычно предлагают использовать 2-3 подхода по 8-10 повторений с 65% от максимального уровня и кратностью 2-3 дня в неделю. Исследование эффективности прогрессивных силовых тренировок у пожилых людей показало улучшение физических функций, скорости ходьбы, времени подъема со стула и по лестнице, а также равновесия. Даже у мужчин старше 90 лет после 12 недель силовых тренировок площадь поперечного сечения мышечного волокна увеличилась на 11%, а сила выросла в два раза. И это не исключительное наблюдение. Другие ученые продемонстрировали, что упражнения с отягощениями по 45 минут три раза в неделю в течение 10 недель у 100 человек из домов престарелых Средний возраст 87 лет и синдромом старческой астении также удвоила их мышечную силу. И наоборот, отсутствие силовой нагрузки в старости ведет к ускоренной потере мышечной массы, которая, в свою очередь, снижает все функциональные резервы. На фоне инволюции организма с характерной этому периоду хронической гипоксии тканей и расцветом атрофических процессов, Следует ускорение каскадного механизма саморазрушения тела. Это эффект домино. Кости, построенные в ряд, начинают все быстрее и быстрее падать и толкать следующую в очереди. Я рекомендую людям самых старших возрастных групп обязательно использовать силовую нагрузку, которую необходимо строить по следующим простым принципам. В таком возрасте обязательно не только разминка – 10 минут, но и заминка – 5 минут. Каждое упражнение выполняется по три подхода, затем следует перерыв 5 минут, который должен быть заполнен легкой аэробной нагрузкой, например, ходьбой на беговой дорожке. Это движение выполняется с той скоростью, которая позволит сделать каждые следующие три подхода. Общая длина каждого занятия – 1 час 15 минут. Тренироваться нужно не менее трех раз в неделю. Между нагрузкой можно делать один день отдыха, если организм не успел восстановиться или сдвинуть тренировку на следующие сутки. Следует заниматься в одно и то же время. Важно задать ритм таким занятиям, сделать их неотъемлемой частью своей жизни. Силовые нагрузки также положительно повлияют на состояние коморбидности, включая диабет второго типа и когнитивные расстройства. Они отодвинут заболевания, а качество жизни, включая независимость от помощи, Повысят. С их помощью улучшаются самочувствие, самооценка, когнитивные функции, снижается уровень тревожности, возникает больше положительных эмоций. Да, конечно, если хотите стать долгожителем, обязательно идите в спортзал. Силовые упражнения, надежный помощник для здоровой, а значит потенциально долгой жизни. Попытаться резко увеличить нагрузки в спортзале, как, например, это советуют некоторые американские гуру фитнеса, Часто почему-то говорящие по-русски, и поэтому вещающие в русскоязычном сегменте социальных сетей, не советую. Можно получить обратный результат или травму. Вам также важно знать, что среди сверхдолгожителей нет маргиналов, ведущих как нездоровый, так и слишком здоровый образ жизни. Это именно тот урок, который они преподали человечеству. Возможно, силовая нагрузка, как метод оптимизации работы метаболических путей и гормонального статуса, это один из лучших способов достижения долгой жизни. У общества есть потребность в активном и здоровом долголетии, и я уверен, что нынешняя молодежь, которая активно занимается физкультурой и спортом, будет жить дольше. Здорово, что сегодня быть активным – это стиль жизни, и что для него создается все больше отличных условий. Цигун Долголетие особенно успешное, сложная цель для любого человека, даже с врачебным дипломом. Я долго сомневался, оставлять ли мне эту главу. Причина этого – сомнение. Я люблю выяснять механизм мысли физиологическими и патофизиологическими реакциями, но не могу дать объяснение воздействию этой китайской гимнастики на организм. Но потом было решено остановиться на том, что если метод помогает людям достичь долголетия – то пусть он будет в книге. Врачи, чаще незнакомые с основами фундаментальной клинической геронтологии, пока мало чем могут помочь в вопросе долгожительства, в том числе физических нагрузок для его достижения. Ситуация с трудом, но все-таки меняется, и в основном в той части, что люди меньше перекладывают ответственность на здравоохранение и лечащего врача, и больше понимают, что сам человек играет главную роль в своем персональном долголетии. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ разработала план десятилетия здорового старения на период 2020-2030 годов». Предполагается, что правительство, гражданское общество, международные учреждения, специалисты, научные круги, средства массовой информации и частный сектор объединят усилия в интересах улучшения жизни пожилых людей, их семей и сообществ, членами которых они являются. Это вторая инициатива глобальной стратегии ВОЗ по проблемам старения и здоровья, основанная на Мадридском международном плане действий Организации Объединенных Наций по проблемам старения и соответствующей срокам повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Да, это хорошо, но, по моему мнению, время жизни – именно то, за что отвечаете только вы сами. Поэтому можете принимать мой постулат или нет. Но постарайтесь подойти к 60 годам, началу, пожилого возраста, с минимальным количеством болезней и в максимально, возможно, хорошей физической форме. А вот это уже позволяет создать базу для здорового и активного долголетия. Но это только одно из условий. И для этого хороши все методы, особенно те, которые использовались в прошлом и, что тоже очень важно, применяются сегодня. Конечно, на первом месте стоит физическая активность как метод тренировки механизмов метаболической и эпигенетической адаптации. Но не только различные виды привычной аэробной и силовой нагрузки, но и, например, тренировки из китайской гимнастики цигун можно отнести к методам достижения здорового долголетия. Хотя влияние цигуна сегодня еще не объяснили с точки зрения физиологии. Об этом пока говорят только метафорическим языком гуру данного направления. Тем не менее, польза от него явно есть. Тут сходятся большинство и врачей, и ученых, и практикующих. Цигун в настоящее время – бренд, связанный с древнекитайскими техниками оздоровления. Одни скажут, что это не спорт и даже не физкультура, а некое культурное явление. Другие – что цигун – система, а не явление. «Никакой системы не существует», — считает сразу третий. Это лишь собрание несколько разнородных технологий работы со вниманием и телом, чаще с разными задачами, что общее у них только то, что они все носят современное название цигуны, что этим занимаются люди. С одной стороны, это сугубо этническое явление в определенном культурном контексте, а с другой, если разбираться, то, по сути, ничего уникального, кроме языка и культуры, в нем нет. Сегодня на вопрос, что такое цигун, не ответит ни один медицинский специалист. Вернее, так, скорее ответят все, но по-разному, и при этом будут долго и упорно спорить. История здесь запутанная. Ранее были разные практики, каждая называлась по-своему. Например, Туна, Даоинь, Синци, Ляндань, Сюаньгун, цзингун, Дингун, Сингун, Нейгун. Цзочань, Неянгун, Ян И это разные направления, но они все как-то связаны с ци. В 1958 году для удобства их объединили под общим термином Ци-гун. Так что вопрос о сущности этого направления отчасти лежит в области перевода. Тут есть тонкости, и многое зависит от мастерства интерпретации, но в общем смысле ци энергия, гун работа. Большинство практикующих утверждают, что цигун — работа с энергией, но по правилам перевода то существительное, что стоит в слове на первом месте, отвечает за активные действия, и таким образом не занимающийся производит работу с ци, а сама энергия воздействует на человека. В общем, для нас, русских людей, это очень запутанная история, чем часто пользуются тренеры и гуру. На это указывает то, что слишком болезненно они относятся к тому, что физиологи в последнее время хотят разобраться и дать населению пояснения части механизмов цигуна, причем сделать это хорошим русским языком науки о человеке. Цигун — это общее название разных видов китайской гимнастики, которая корнями уходит в боевые искусства и другие даосские и буддийские техники работы с телом и сознанием. С этим спорить никто не будет». Это практика, направленная на гармонизацию и оптимизацию жизнедеятельности человека, его дыхание, мышление, внимание, эмоций. Мнение Егора Лобусова, врача-невролога и мастера цигун. ЦИ, как энергия в словарях, появилась совсем недавно. Более точным будет пневма со всем спектром ее значений, от некоего космического огня древних стойков до пневматического молота. Для китайца ци есть категория его культуры, само собой с детства разумеющаяся для иностранца странный фрагмент чужой реальности, прошедший несколько фильтров перевода и интерпретации, вытащенный из одного контекста и произвольно вставленный в другой. И кортиковисцеральные рефлексы будут работать иначе, так как язык совершенно другой». Загадочность цигуна затягивает врачей и даже неврологов, которые прекрасно понимают, как работает организм и нервная система. Что же говорить о простых, интересующихся? Цигун — это гимнастика, либо гимнастика и динамическая медитация. Наверное, даже так, динамическая медитация с сосредоточением внимания на сознательном движении. Медитация в данном контексте понимается как сумма однотипных восточных практик. И такое можно услышать, когда спрашиваешь специалистов по цигуну. Насколько известно мне, все исследованные виды медитации имели примерно один паттерн биоэлектрической активности мозга – ЭЭГ. Возможно, цигун – это осознанная оптимизация функции вегетативной нервной системы и совершенствование условно-рефлекторной деятельности. Тогда, по сути, это управление процессом самовосстановления организма. ЦИ, с большой долей вероятности, обозначает работу биологических процессов. Исследование, опубликованное в JAMA 4 июня 2019 года, показало, что среди пожилых людей, получающих лечение в клинике для предотвращения падений, куда они попали после подобного эпизода, использование программы упражнений для тренировки силы и равновесия даже на дому значительно снижало частоту последующих падений. Эти оптимистичные данные свидетельствуют, что и цигун, который тренирует равновесие, может быть хорошим решением в профилактике падений. Таким образом, можно сделать предположение, что в основе действий цигуна лежит способность физиологических механизмов тела к обучению адаптации. С механизмами цигуна на уровне вегетативного обеспечения высшей нервной деятельности и даже периферической нервной системы нужно разбираться серьезнее и изучать глубже, чем предполагается в рамках этой книги.